Глава двадцать пятая Подтяжелевшая поступь охотницы, шорох ее шагов по опавшей листве и хвои вечных сосен. Пантера скинула свою ношу поблизости от предполагавшегося костра, перевела дух. Молоденькая лань со споротым горлом уронила голову на траву. «Как мне пришла светлая мысль в голову!» — ликовала пантера. Приняв облик своего зверя, она вышла на охотничью тропу, подкараулила жертву, правда, на это удовольствие ушел остаток дня и вся ночь. Зато теперь на утренней зорьке можно славно отпраздновать удачную охоту. К тому же во фляжке осталась поглотку вина. Пантера хотела окликнуть Рена или Призрака и обнаружила свое полное одиночество. «Так», – протянула про себя она, – «дезертирство с поля боя». Юная воительница положила руку на бедро, у которого покоился ее столь часто выручавший меч, и потихоньку двинулась по заметному следу. Здесь прошел человек. Трава еще примята под его шагами. Значит, это было не так давно. Вздорный мальчишка взбрыкнул и пошел искать приключений на свой зад. А может, с ним что-то случилось? Хотя что может произойти с этим ненормальным? Пантера шла, перебирая в мыслях своих всевозможные варианты, Но ни один из них не говорил ей «Плюнь, сядь, где сидела, и не рыпайся. Когда набегается, сам вернется». Девушка не привыкла ждать у моря погоды. Она прислушивалась к звукам леса. Ее взгляд ловил малейшие признаки пребывания здесь человека. Неожиданно пантера наткнулась на знакомую одежду. Она прихватила находку с собой. Душу гладали нехорошие предчувствия. Резко вскрикнула птица. Пантера вздрогнула. Мимо нее, почти касаясь крыльями ее головы, метнулась пернатая тень. «Как жаль, что нет со мной Кэ, пожалела девушка, провожая взглядом напугавшее ее существо. «Мой механический помощник просто незаменим, когда надо что-то найти. Что-то или кого-то не имеет значения». Но поиску ее не суждено было затянуться. До пантеры долетели отголоски борьбы. Ни минуты не колеблись. В полной уверенности, что Рен там, оборотень бросилась туда, где шла драка. В сотни-другой шагов от места, где произошла ее встреча с крылатым охотником, пантера стала свидетелем следующей сцены. Ее любезный названный братец в одном из подним отбивался от десятка простых деревенских мужичков, в руках которых были неблагородные мечи лучших оружейников, а всего лишь банальные ножи, дубинки, колотушки да цепи для обмолота зерна. Не вникая в тонкости ситуации, Пантера сразила ближайшего к ней мужичка в лохматой жилетке. Тот охнул и упал с раскроенным черепом. Воительница, разошедшаяся от первой крови, ринулась на второго противника, но теперь и крестьяне заметили нового врага. Самый мощный детина преградил оборотню путь к легкой победе. Девушку это не смущало. Она рассекала дубинки мечом, уклонялась от тяжелых змей-цепов, ловкой и юркой зверюгой избегала тяжеловесных ударов, чтоб напасть из-под валь, из-под тишка. Иногда ей удавалось разглядеть, как бьет братец, не сильно-то рассчитывая свои силы и возможности. Пантера была занята своим противником, должность которого, судя по комплекции, была никак не меньше кузнеца. Будь это тверзило оборотнем, лучшего воина льву не найти – Решила Пантера, в очередной раз поражаясь умению парня вести бой, парировать удары и избирать тактику нападения. Ко всему этому еще прилагалась недюжинная физическая сила. Из-за широкой спины врага Пантера и пропустила момент, когда Рена уложили дубинкой по темечку и утащили в неизвестном направлении. А обнаружив это, Пантера, с от охватившей ее ярости и энергии, принялась обрабатывать кузнеца. Вымотав его в конец, юная воительница коронным ударом опрокинула парня на землю и приставила клинок к бычьей шее. «Где он?» — киска шипела, хорошо еще не плевалась ядом. «В деревне!» — выдавил поверженный Верзила. «Введи!» — пантера освободила его и толкнула для страстки носком сапога. Кузнец повиновался, как шелковый. Он шел впереди, показывая дорогу. Чуть позади, следя за каждым его движением, скользила пантера. Повадки ее зверя стали ее натурой даже в людском облике. Дикая кошка не выпустит добычу. Лес поредел, чаще стали попадаться березовые колки. Кузнец посветлел блинообразным лицом. «Уже рядом», – чуть обернувшись сообщил он. Дорога пошла под углом. Преодолев размытый овраг, они попали на открытое пространство, казавшееся островком, на котором ютились небольшие бревенчатые домишки. В центре села, пантера это сразу заметила, высилась деревянная, грубо обтесанная статуя местного божества. Народ стекался со всей деревеньки к площадке для молений у подножия идола. Видимо, здесь, по обычаю, решались самые важные проблемы сельчан. Пантера разглядела и пленника. Рен стоял в жутко потрепанном виде, чуть от всеобщего сборища. Девушка не успела подивиться, как это пленника никто не охраняет, и тут же нашла ответ. Рядом по бокам от ее друга стояли, сложив руки на груди, два довольно рослых и кулакастых мужичка. Позади них, пантера не могла сдержаться от невольного смеха, флегматично жевал траву большущий козел с дикими глазами. «Староживой, что ли?» – подумала девушка. Она приняла серьезный вид и отправилась к центру событий. Ей удалось, не привлекая внимания, раствориться в растущей толпе. Народ нестройно гудел, Девушка прислушивалась к разговорам, постепенно проясняя картину. Оказалось, ее братец, по своему обычаю, порхал в образе ястреба по лесу, и в тот миг, когда ему вздумалось вновь вернуть человеческий облик, его превращение заметили деревенские мужички. Они обходили поставленные на ночь капканы и ловушки на зверя. Пантера пыталась оценить силы противника и свои шансы помочь братцу избежать большой трепки с наверняка печальным исходом, Наконец, к деревянному идолу вышел крепенький плечистый мужичок, явно деревенский голова, и, подняв руки к небу, призвал односельчан к тишине. Звук выключили, явив немую сцену. Пантера начала осторожное продвижение ближе к пленнику. «Люди!» – горячо начал голова. «Мы ведем непримиримую войну с безликими бестиями, теми, что кличут себя избранным народом. Да, дорогие односельчане, оборотни есть главное высшее зло нашего мира последовал красноречивый жест в сторону побитого пленника. «Вспомните, о люди, сколько мы натерпелись от них, сколько было пролито крови и слез!» Оратор вошел в раж. «Утром нам посчастливилось захватить одного из них. Пусть эта мразь испытает теперь на своей шкуре всю тяжесть народного гнева, ту ярость, что копилась в наших праведных душах, данных нам словом великого Бога!» «Постой, постой!» Вскочил какой-то невзрачный, худощавый старик с тонкой бородкой и в шерстяном колпаке на маленькой нервной голове. «Ты что ж, хошь, чтоб мы тут с ним судили-рядили?» Чуть над треснутым голосом сказал он. «Да, мы всем миром сдернем эту гадину на суку, и вся недолго». Толпа одобрительно загудела. Рен попытался что-то сказать, но один из охранников припечатал ему в скулу, и спасителю человечества пришлось заткнуться. «Стой, да погодишь. Пытался утихомирить расшумевшийся народ деревенский голова. «Нельзя так все-таки! Но мы-то ведь не звери какие-нибудь! Слово пленнику! Последнее слово!» Поправился он, явно любой с разыгранным спектаклем. Приглашенная звезда под улюлюканье виск толпы был вытолкан в центр. Пустые глазницы идола подернулись пленкой света, будто изучая новую жертву. Народ частью отшатнулся прочь, частью притек к самой кромке молитвенной площадки, не спуская любопытных глаз пойманного врага. Пантера в этот миг очутилась совсем рядом с невезучим братцем и встретилась с ним взглядом. «Держись, что-нибудь придумаем», — говорил этот взгляд. Но Рен проигнорировал добрые намерения подруги. Происходящее казалось ему ужасной ошибкой, дурным сном. Вот сейчас он раскроет им правду, и его проблема разрешится сама собой. «Оборотень, здесь! Да она же потопит меня окончательно!» Рен запаниковал. «Ты, дубина аморфная!» Несмотря на растерянность, пленник поразился, до чего по-умному загибает голова. «Ты будешь говорить, или мы обойдемся без твоих речей?» Рен решился. Шагнув чуть вперед и кашлянув, чтобы прогнать волнение, он начал говорить. «Люди, опомнитесь, пока не поздно. Вы жестоко ошибаетесь, считая меня оборотнем. Я такой же человек, как и вы!» «Ага, такой же!» — раздался голос из толпы. «А в птичку кто оборачивался?» Народ захохотал, закричал, довольный удачным замечанием. Пленник смешался. «Нет, вы не так поняли!» «Так-так, не так, небось не слепые!» — неслось в ответ. «Я Рен, посланник Феофани из деревеньки Веселой, а до нее сам старейший народ меня напутствовал. Он в свое время знал самого короля!» Пленник безуспешно пытался перекричать поднявшийся гвалт. «Давай, давай! А чем докажешь?» «О, парень от страха сдвинулся!» «Да замолчите же!» Чуть не сорвав связки, гаркнул Рен. На помощь пришел голова, которому было жутко интересно наблюдать происходящее. Пантера не торопилась вмешиваться, ожидая удобного момента. Тишь да гладь вновь воцарилась на маленькой площадке у деревянного идола. Народ ждал продолжения. «Я ищу розы!» просто изрек Рен. Его взгляд с надеждой пробежал по окружавшим его лицам. Они ничего не выражали, кроме страха, издевки и любопытства. «Розы, способные открывать миры, спасение для человечества и погибель для оборотней. Я действительно посланник слуги короля. Если вы сделаете то, что хотели сделать, вы обречены». Молчание стало невыносимо тягостным. К пленнику приблизился голова. С сомнением потряс густой гривой. «Что-то темнишь ты, паря». — сказал он, искоса глядя на него сизыми, как у коня, глазами. — А как же твой облик птицы? Ты, верно, шпион, засланный от оборотни к нам? Радно каменел от такого поворота событий. Пантера, не выдержав, фыркнула в кулак. Эта сцена ей что-то напоминала. Пленник был предоставлен сам себе в нелепой попытке оправдаться. Люди продолжали веселиться. — А ты правда служитель лунных тайн? — Девчонка лет пяти смотрела на светящийся облик незнакомца, который был прекрасно различим на фоне небесной сини и сжимала бесплотную руку собеседника. «По крайней мере, был им когда-то», — ответил он. Девочка звонко рассмеялась. Оба стояли, скрывшись под густой крона одинокого дерева. Отсюда был прекрасно виден идол и площадка для молений. «Я же тебя нашла там, в лесу! Ты настоящий! Я вижу тебя, а ты меня обманываешь!» «Я не обманываю, малышка!» И все равно спасибо тебе». Некто неизвестный погладил русую головку и поцеловал корее глазки малышки. «Не уходи, ладно?» попросила она. «Еще рано. Посмотрим, как этого повесят». Воин Луны содрогнулся от последних слов ребенка. «Если таковы дети, то что говорить о взрослых? Всевышние слова его животворящие». Призрак воина Луны бесцельно шел сквозь толпу, бросая рассеянные взгляды в сторону распинающегося Рэна. Лунный, уже не беспокоясь о том, что его заметят, остановился лишь тогда, когда рядом оказалась знакомая стройная фигурка юной воительницы. Она почувствовала его близость, его руки обняли ее плечи. «Ты здесь?» – тихо произнесла она, чуть повернув к нему голову. «Да. Пока вы выпутываетесь из истории, я обеспечил вас провизией. Надо призраку доверять такие дела, у меня меньше шансов быть замеченным». «Не язви!» — оборвала его пантера. — Мы не можем бросить Рена. Решив, что ее время пришло, девушка выбралась из толпы и встала рядом с названным братом. По людскому скопищу пробежала волна возбуждения. Ее узнали выжившие участники недавней стычки. Величественный жест неизвестный, ее гордая осанка и взгляд, призванный все обратить в камень, привели сельчан в легкую оторопь. — Да кто ты такая? — еще не сорвалось с онемевших губ, А она уже заговорила, доказав, что и в голосе ее жила сталь древнего кинжала и сила вечных, как мир скал. «Люди, ваш пленник действительно человек. И свидетель тому я, дочь короля людей». У пантеры душа переворачивалась от ядовитой лжи, срывавшейся с ее губ. Она пошла на обман ради друга, пусть он и принадлежит к роду людскому, но стал ей роднее брата. Она, прирожденный оборотень, человеческая женщина, чистый бред. Просто в этот страшный час пантера вспомнила бессвязную болтовню сумасшедшего на улицах Всеславии. «Может, и правда сойду за дочь короля этих недоумков?» мысленно ухмыляясь, решила она. «Я чудом выжила во время войны трех народов, и теперь в сопровождении этого храброго юноши ищу заветные розы, способные дать надежду на спасение и свободу моему несчастному народу. И только в нашем совместном поиске может быть долгожданная победа, «Вы должны отпустить его себе во благо», — закончила пантера, выделив слово «должны». Она давила на него, гипнотизируя взглядом деревенского голову. «А мы, в дар своим соплеменникам, отдаем нашу добычу после доброй охоты». «Как же быть с птичкой?» — опять встрял давиш недотошный зритель. «С птичкой?» — не поняла воительница. «Рен, человек, поймешь, что это, наконец, выродок несчастный?» — оборотень вспылила. Говоривший отпрыгнул в сторону, на его лице был непритворный ужас. Пантера без вспышки огня метаморфоз будто предстала хищной кошкой. Людская толпа замерла. В облике смуглой, безумной, красивой девчонки проступили черты необузданной зверюги, у которой сорвалась охота и кончилось терпение. При этом неизвестное не менялось на глазах изумленной публики. В ее человеческом облике было нечто, напоминающее ее зверя. «А сама-то кем будешь?» — нерешительно спросили из толпы. «Я уже говорила», — смирив свой гнев, спокойно произнесла пантера. «Я дочь короля, Рен, верный мой слуга и спутник. Сколько вам можно объяснять?» «Сколько угодно», — толпа ожила и тоже начала проявлять признаки нетерпения. «Все ждали заранее уготованной развязки». «Кстати, сестренка, а где твоя пташка?» — тихо поинтересовался названный братец. «Я, естественно, к имею в виду». «В него попала молния. Что-то сломалось, вышло из строя». Пантера отвечала почти автоматически. Ее мысль искала выход и не находила его. «Стать зверем себе хуже, уйти мирным путем тоже нереально». Рен, услышав о сломавшейся сестренкиной игрушке, вздохнул спокойно. У него не было желания вновь встретиться с ней. Двое охранников-мужичков со знакомой ухмылкой в бородах деловито направились к оторопевшему пленнику. Спаситель человечества приметил на поясе у одного из них свой меч, подаренный орлом. Голова еще что-то вещал возбужденной толпе односельчан, но его уже никто не слушал. Все хотели увидеть смерть оборотней и побыстрее. «Все, сестренка, сейчас вздернут нас на ближайшем суку, и никто разбираться не станет, кто ты, оборотень или человек». Пантера метнула взгляд туда, где недавно стоял призрак. Он по-прежнему безучастно наблюдал завершащейся трагедией, не собираясь становиться ее действующим лицом. «Ах так!» – пантера отпихнула одного из мужичков, что оказался ближе. Затем в воздух взметнулся легендарный клинок клана «Диких кошек», и еще один нерасторопный лишился головы. «Оборотни! Оборотни наступают!» – раздался чей-то отчаянный вопль. Детский испуганный визг придал сообщению правдивости и тревожной окраски. «Там, с севера!» Народ зашевелился, раскололся, хватая что ни попадя и разбегаясь в рассыпную. Приятно помочить одного другого мерзостного оборотня, но когда их больше двух, дело принимает серьезный оборот. Пантера остервенело врубалась в тела людей, не успевших укрыться. Походя освободила от веревки Рена, попавшего в петлю, и перекинула ему отвоеванный меч орла. Мужичок-охранник, будучи первой жертвой дарующего смерть, давно лежал с разрубленным горлом у подножия кровавоглазого идола а вокруг обезумевшие крестьяне искали спасения от беды неминучей. С криками и визгом люди бежали в рассыпную, хватая первое, что попало в руки. Ухваты, косы, серпы, топоры пантера пробивалась к лесу. Здесь она почувствовала, призрак рядом. Конь-туман под его рукой нетерпеливо перебирал копытами. Пантера без лишних слов впихнула в седло Рена, вскочила сама и подала руку любовнику-спасителю. «А он выдержит?» – поинтересовался он. «И не такое бывало», – заверила его любимая. Воин Луны легко поместился за ее спиной. Туман получил пинок по бокам и начал небесное восхождение, прочь от от страха деревни. Кто напал на нее, оборотни, люди или, возможно, иной враг, не имело значения. Встреча в любом случае была нежелательной, поэтому Пантера даже не задумывалась о возможности воссоединения с бывшими соплеменниками. Однако молчание призрака, а пантера уже научилась отличать его оттенки, наводило на мысль о грубейшем обмане, тем не менее спасшим им жизнь. Рэн очнулся и зашевелился, повиснув в неудобной позе поперек седла и приказным тоном потребовал остановиться. Пантера подчинилась. «Нет, ей было жаль неназванного братца. Коня. С такой ношей на спине даже туман далеко не убежит. На, оденься хотя бы». Девушка кинула братцу его одежду, найденную в лесу. Рэн ловко поймал на лету свою рубашку и брюки, куртка рухнула на землю. Парень наклонился за своими вещами. «Поторапливайся», – подогнала его пантера. «Я сейчас», – пообещал братец. Он наскоро оделся и скрылся за деревьями. Девушка нетерпеливо тронула поводья. Рэн догнал их на вороном жеребце, ловко умыкнутом у лопоухих сельчан. Со смехом он рассказывал, как напугал двух мужичков своим появлением. Они безропотно позволили увести у них коня. Лес мелькал перед глазами, становился плотнее и гуще. Кони находили тайные тропки и, повинуясь рукам садников и садничьим тычкам в бока, выбирали нужное направление. Дневная звезда садилась. Лес быстро и неотвратимо наполнялся сумеречной тьмой. Кони постепенно перешли на шаг, вороной поравнялся с туманом. «Привал!» – распорядился Сарен, спрыгивая на землю. «Здесь? Останавливаться? Какой может быть привал без костра и пусть завалящей еды? Только бы не думать о голоде и идти вперед! Моя лань осталась там, на прежнем месте!» «Твоя лань уже давно варится в котелках у деревенских мужичков», — ответил Рен. «Пока ты делала широкий жест, они уже ее умыкнули!» Пантера грубо ругнулась, окончательно растеряв царское достоинство. «Ты всерьез не принимай то, что я там наболтала?» Она кивнула в сторону, где по ее расчетам находилась деревня. «Это все говорилось во имя спасения твоей несчастненькой, голодненькой шкурки. Как только тебя самого там не слопали». Рэн проигнорировал укол пантеры, деловито складывая ветки шалашиком для костра. «А я и не думаю», — ответил он. «Брат и сестра», — Рэн хмыкнул. «Я такой же человек, как ты, оборотень». Девушка отчего-то погрустнела. Она сидела у костра и шевелила палкой угли, когда из пустоты вдруг явилась дорожная сумка, явно не пустая. Ее бока были туго набиты. Пантера подставила руки, и она весомо рухнула в них. «Пропадать с голоду вам не придется», услышала она чуть насмешливый голос призрака. «Как я уже говорил, об этом я позаботился». Пантера раскрыла сумку, стараясь, чтобы движение не выдали охватившего ее нетерпение. В вечерних сумерках при свете костра стали появляться один за другим два коровая хлеба, Несколько упругих колбас, вяленое мясо и еще кое-какая снедь, заставившая двух живых радоваться жизни, а бестелесного довольно улыбаться невидимой улыбкой понимания. «Призрак, присоединяйся!» – забывшись, предложил Рен. Пантера укоризненно покачала головой и пригубила вино из фляжки. «Слушай, а как тебе удалось все так здорово провернуть? И ты, сестренка, ведь деревенские друг друга знают, а ты прям как своя в толпе была». Оборотни выжгли соседнюю деревню, и в этой теперь полно переселенцев. Возможно, пантеру и приняли за одну из них», — начал свое объяснение призрак. «Что касается меня, одна местная девчушка лет пяти от роду заметила меня и привела в село. Милый ребенок помог собрать сумку для вас, а потом с любопытством и без тени страха ждал вашей казни. Поднять панику мне помогла она же, малышка по имени Алинка». «Еще имя запомнил», — хохотнул Рен. — А я думал, малышке лет к шестнадцать. — Подожди, — остановила его пантера. — Ты сказал, что она заметила тебя? — Но как? — Сам удивляюсь. Воин Луны сел поблизости от костра. Иглы пламени играли в голубых глазах, светлые локоны рассыпались по плечам. Он сидел, задумчиво играя сорванным цветком, и пантера вдруг поймала себя на том, что видит его. Начало вечности. Горькой волной прокатилась в свежем вечернем воздухе. «Бессмертие — наказание за долги. Упасть, уйти, исчезнуть — нет возврата, и будет тем безжалостнее расплата, чем к жизни был привязан. Не беги! Спасения нет, любовь убита смертью, судьба в руках Всевышнего, а ты — тень бестелесная в объятиях моты. Не жизнь грозит безумной круговертью». Девушка быстро опустила глаза. Ее мысленный взор еще тешил обманчивый образ, но что-то перевернулось, оборвалось в душе. «Слушай, сестренка, а тебе зачем барон понадобился?» Как всегда не кстати вмешался Рен. «Он был приближенным короля людей, участвовал в той давней войне трех народов и наверняка что-то знает о моих родителях. Мне нужен свидетель, способный подтвердить мой статус. Я прирожденный оборотень», как заклинание произнесла пантера и взглянула на братца. «Да», — протянул Рен, а мне старикан нужен чтоб найти цветочки для чего ты столько натерпелся из за проклятых цветочков я не могу понять смысла затеи как изумился Рен. неужели ты ладно все по порядку во первых розы магический талисман во вторых они способны открывать параллельные миры и в третьих овладеем мы люди чудесными цветами и считай спасены Вы, оборот, не без проблем ходите меж мирами и всегда, как я посмотрю, возвращаетесь с добычей. Хм, нет, мы бы не разменивались на игрушки-платочки. Найти надо оружие». «Это запрещено», — резко отрезала Пантера. «Ты по-прежнему изображаешь героя-спасителя», — пришел черед насмешничать призраку. «После того теплого приема, который тебе устроили обожаемые соплеменники?» «Не надо так шутить», — Рен насупился, как обиженный ребенок. «Я давал слово Робу и Феофании», — с ноткой неуверенности в голосе произнес он. «И я должен сдержать его», — полувопросительно закончил спаситель человечества. «Да, я сделаю это», — внезапно Рен воспылал решимостью. «В конце-то концов на меня надеются, для их же блага стараюсь». Призрак покачал головой, как бы говоря, «Ну-ну, старайся, старайся». Спаситель человечества не знал, что из его односельчан никто не выжил после бойни в скалах, Давно кости Роба, Феофании и других несчастных моют воды мерцающего моря. Пантера, устав слушать, начала засыпать костер. Он пыхнул, задымился и угас под ее уверенными движениями. Рен хотел возмутиться, но, взглянув на призрака, приумолк. «Уходим», — скомандовала девушка. Ее названный братец быстро вскочил в седло, не забыв прихватить дорожную сумку. Юная воительница и призрак Лунного, как всегда, оседлали туманного коня. Лес редел. Сосны, дубы, кусты дикой черемухи и малины расступились. Березовый поясок внес немного света в набегающие сумерки. Мир провожал дневную звезду. Когда же лес остался позади, пантера позволила себе оглянуться. У оборот с давних времен существовал обычай – гадание на облаках. Девушке хотелось с опаской и осторожностью заглянуть вперед, разгадать грядущее, каково бы оно ни было, а сердце сжималось от нехороших предчувствий. Над лесом горел закат, как он сейчас напомнил пантере недавний костер. Кусочки, осколки золотого солнца негаснущими угольками ослепительно сияли из-под серых хлопьев осенних туч, словно дым, клубящийся над небесным костром, в который швырнули охапку влажной листвы. Запечатлев величественную картину в памяти, пантера стеганула коня. Туман быстро нагнал Рена, который вырвался вперед на вороном жеребце. Путь продолжался.